Московский олигархат и баянист крутой. Едва начавшие выпекаться с приходом 90-х пирог российского шоу-бизнеса делили сурово и быстро. Кроме внедрения новых правил игры, распределения сфер влияния, коммерческих проектов и схем, решалось, кто перепишет на себя что-нибудь полезное из наследия совка матбазу, концертные площадки, телевизионные бренды, артистов и тому подобное. В процесс включились сотни ловцов удачи с разным бэкграундом и возможностями. Некоторым удалось локально и узконаправленно что-то отщипнуть, раскрутить своего исполнителя, сделать популярный ночной клуб, основать рекорд-лейбл, студию и прочее. Кто-то сложил голову на этом скользком маршруте, Вспомним, например, застреленных в первые постсоветские годы продюсера группы «Комбинация» Александра Шишинина, основателя успешного московского клуба Арлекин Анатолия Гусева, руководителя рекорд-лейбла «Зеко Рекордс» Кирилла Зеленова. Реальный же олигархат российского шоу-бизнеса, счастливый, избежавший огнестрельных приветов от партнеров и конкурентов, составили менее десятка персон. Некоторые из которых в нулевых уже свернули свою активность в этой сфере, ибо сполна насытились ей в предыдущее десятилетие. К последней категории относятся прежде всего нынешний сенатор РФ, разумеется, единорос Сергей Лисовский и обитающий преимущественно за пределами Отечества, приближающийся к своему 70-летию счастливый семьянин и благополучный пенсионер Борис Зосимов. Еще в конце 80-х эти приятели-комсомольцы развили параллельными друг другу курсами такую многопрофильную деятельность на музыкально-развлекательном рынке, что пытаться обойтись без контактов с их структурами могли только очень самоуверенные или наивные наши музыканты и продюсеры. Перешагнув от кооперативной деятельности к собственной корпорации «Элисэс», Лисовский превратил фактически в свою вотчину крупнейший московский спорткомплекс «Олимпийский», возведенный к Олимпиаде 80 и ныне разрушенный, круглосуточно задействовавшиеся под его проекты от различных концертов, конкурсов, скажем, «Ялта-Москва-Транзит» и фестивалей для многотысячной аудитории до крупнейшей тогда в РФ ночной дискотеки «Улисса», куда периодически привозили модных европейских гастролёров, Российские поп-хедлайнеры там просто прописались. Часть полуночного дискотечного пространства Олимпийского использовалась для стрип-шоу. Потом добавился парк аттракционов, а по соседству со служебным входом в мир элисес, точнее у расположенного напротив бассейна Олимпийский, открылся пафосный клуб лесовского Филини. Тридцатилетний в ту пору Сергей Федорович Широко внедрился и на федеральные телеканалы, где регулярно выходили продюсируемые им телепрограммы. Прежде всего, хит-парад Останкина, куда, как в «Песню года» или «Голубой огонек», стремилось попасть абсолютное большинство российских поп-исполнителей. Я периодически встречался с Лисовским в Олимпийском, где у него был даже свой кабинет, или в отеле «Космос», где снимался тот самый хит-парад Останкина. Он рассказывал о ближайших замыслах, давал оценки происходящему вокруг и выглядел человеком в общении, с которым желательно быть аккуратным и внимательным. И, в общем-то, соответствовал своему прозвищу Лис, если трактовать его в духе сказок дядюшки Римуса. Его старший товарищ Борис Гуревич Зосимов казался более мягким и открытым, но действовал столь же ловко и целенаправленно. Создатель корпорации БИС Enterprises, один из главных организаторов грандиозного для России фестиваля «Монстры-рока» на Тушинском аэродроме в 1991 году, сразу избрал международный вектор. В 1994 он стал президентом российского филиала Лейбла Polygram, входившего тогда в большую шестерку мировых лидеров звукозаписи. Позже запустил MTV Russia, а помимо такой интеграции в мировую -индустрию, Зосимов эффективно освоил отечественное медиапространство, став владельцем музыкального телеканала, радиостанции, нескольких специализированных печатных изданий. Конкурентами Лисовского и Зосимова тогда казались прежде всего молодые ребята из телекомпании «ВИД». Сегодня на виду, пардон за каламбур, из них остается лишь сын полковника-разведчика, федеральный секретарь партии «Роста» Александр Любимов. От большого шоу-бизнеса Он тоже давно далек. Так сложилось, что в период становления и первого дележа российского музыкального рынка его вышеупомянутый олигархат составляли преимущественно выпускники столичных технических вузов с московской родословной, определенным организационно-предпринимательским опытом и без малейших музыканских порывов. В ансамблях никто из них не играл, песен не сочинял, На сцену не стремился. Полнейшим их антиподом и, чего уж там, главным оппонентом оказался пришелец из украинской глубинки, сочинитель-пианист с говорящей фамилией Крутой. Он-то в итоге и стал царем горы, не только построив композиторско продюсерскую медийную империю Арс, но и фактически сделав свое имя синонимом российского шоу-бизнеса. Когда Лисовский только вступил в ряды КПСС, Зосимов стал администратором группы «Земляне», а видовцы — корреспондентами на радио. 33-летний крутой в таком бардовском свитерке с ломанным узором чуть застенчиво получал в концертной студии Останкина свой первый диплом композитора лауреата «Песни года» 87 за гремевший тогда в СССР хит «Мадонна», исполняемый его другом-земляком Александром Серовым. То было «Начало большого пути», вполне подходящего для киносаги в стиле Мартина Скорсезе или Серджо Леони. Кстати, в середине 90-х Игорь Яковлевич стал уже единоличным хозяином «Песни года». Кино могло бы начинаться с повествования крутого, озвученного мне более четверти века назад. «Бедным я и в молодости не был. Когда учился в институте и работал в Николаеве пианистом, в ресторанном ансамбле вместе с Сашей Серовым». «Зарабатывал по 400 рублей в месяц. Представляешь, какая это сумма по тем временам?» «На что тратили такие деньги?» «Ой, да много вариантов имелось. Серов, по-моему, «Жигули» купил». «А чего же я-то?» «Да вот, пластинки покупал». «На 400 рублей ежемесячно?» «Ну, еще съемную квартиру оплачивал сестре, помогал. Она училась в другом городе». По вечерам, покинув ресторан и присев на автобусной остановке, друзья Крутой Сиров. Серов размышляли о том, что обязательно нужно перебираться в Москву, где вся работа и тусовка. Главное — пробиться хотя бы одному из них, а потом он подтянет второго. Но судьба поначалу распорядилась иначе. Крутой женился и уехал в Ленинград. Хотя никогда особой симпатии к этому городу не питал, а Серов отправился в Черновцы, где возглавил музыкальный ансамбль, в котором пели сёстры Ротару. В Питере крутому работы не нашлось, и он отправился в вожделенную столицу прослушаться в ансамбль паллада бюль бюль от которого получил приглашение. «Мне повезло. Там подобрались очень хорошие музыканты, джазмены, сильная духовая секция, приобрел огромный опыт, исполняя широчайший репертуар. Кроме того, я ведь отучился и получил музыкальное образование». В Москве у композитора случалось всякое. Некоторое время снимал квартиру на Флотской за 70 рублей в месяц. Потом и этих денег не стало, и из квартиры выселили. Спасся отъездом на гастроль. Затем все как-то утряслось. Свой дом появился, когда поменяли питерскую квартиру жены на столичную. Но потом семья распалась. И как же поступила бедная супруга? Она нашла способ утешиться. А я снова год снимал квартиру после чего обратился к Евгению Павловичу Леонову за помощью. Мы с Серовым постоянно ездили с ним на творческие встречи, он очень хорошо по-отечески ко мне относился. Мы дружили. Леонов вместе с Валентиной Толкуновой поехал к председателю Ленинградского райсовета, до сих пор помню его имя, Шахманов Игорь Васильевич. И когда тот открыл дверь, Павлович, как мы его любовно называли, переступил порог, брякнулся на колени и сказал, дайте этому пацану квартиру. Председатель опешил. «Давайте хотя бы посмотрим, заслуживает он ее или нет». Тут Палыч стал про меня рассказывать, что-то вроде того, какой я прекрасный музыкант и как без меня заглохнет вся наша эстрада. Председатель вызвал своего помощника и сказал, «Найдите ему коммунальную квартиру, но чтобы сосед или соседка были не младше 80 лет». Таким образом, моей соседкой оказалась 86-летняя старушка. «Вы, конечно, сразу решили перечитать «Преступление и наказание», Нет никакого цинизма. Мы с ней очень дружно жили. Ко мне тут же переехал Серов и стал снимать у неё вторую комнату. Квартира была трёхкомнатная. Потом я уехал на гастроли, а старушка, к сожалению, умерла на руках у Саши. После чего эта квартира стала моей первой в Москве. Итак, базовую мечту Крутой с Серовым осуществили. Оба закрепились в столице. Александр пел, Игорь музицировал, аккомпанировал Леониду Сметанникову, Владимиру Мигуле, Валентине Толкуновой, играя все, от фольклора до песен советских композиторов. Начал выезжать за границу как пианист. Однажды оказался по каналам Общества Родина» вместе с Толкуновой в Канаде. Было это осенью в начале 80-х. Тогда я выступал в роли баяниста. афиша гласили «Русская певица Валентина Толкунова и русский баянист Егор Крутой». Цена билета 5 долларов. А в 87 седьмом началось восхождение Николаевского тандема. Мы с Сашей дружили уже лет 20 к тому моменту, когда появился наш первый диск «Гигант». Главный редактор фирмы «Мелодия» Владимир Дмитриевич Рыжиков издал его фактически на свой страх и риск. Целая пластинка малоизвестного молодого певца Серова, исполняющего исключительно песни такого же малоизвестного молодого композитора Крутого. Примерно в это же время нам удалось снять клип «Мадонна», и он хорошо раскрутился. Новый композитор, новый певец, у которого на подбородке дырка, и все женщины его хотят. Это вызвало огромный резонанс. Вдогонку у «Мадонни» появилась песня «Ты меня любишь» и клип с Ириной Алфёровой. Вся страна заговорила о них как о чудесной паре, хотя пары не было. Просто два актёра сыграли роли. Однажды в Ялте на пляже гостиницы «Интурист» Саша и Ира появились вместе, и не было человека, который не повернул бы голову в их сторону. Серов был олицетворением мужества, Алферова — женственности. В общем, красивая история сродни индийскому фильму. И за всем этим стояла моя музыка, благодаря чему я прозвучал. Что же в этот момент олицетворяли вы? Я? Я? олицетворял теневую экономику. Потом мы с Сашей решили создать фирму «Арс», и поскольку ее руководителем стал не просто некий бизнесмен, а композитор, к нам ринулось много музыкантов, и электроклуб, из которого вышла Олегрова, и Игорь Николаев, и Наташа Королева, и Ольга Кормухина. Их почему-то тянуло сюда. Помню, как мы познакомились в квартире редактора радио Лены Салминой с Игорем Тальковым, и он размышлял, куда положить трудовую книжку. Надо же как-то устраиваться. Я тоже предложил ему пойти к нам. Потом мы сделали под эгидой утренней почты программу «Арс представляет», где были только наши исполнители. И дальше все закрутилось. Подхватывая реплику маэстро, замечу. Закрутилось стремительно. Крутой, с мобильной командой помощников, большинства которых в сегодняшнем «Арсе» уже нет, не только подтягивал в сферу своего влияния десятки артистов, заодно пополняя их репертуар своими композициями. Он, очевидно, становился ключевым правопреемником советской эстрады. В той или иной степени на его орбите оказались почти все, сохранившие актуальность звезды союзных времен. Пугачева, Ротару, Леонтьев, Вайкуля, Олегрова, Лещенко, Николаев, Шуфутинский. Он подобрал бренд «Утренняя почта», в 93 м реанимировал, и навсегда сроднился с топовой отечественной телепрограммой «Песня года», а позднее перезапустил и главный советский эстрадный конкурс в Юрмале, пригласив для этого в качестве свадебного генерала самого Раймонда Паулса. Даже офис Арса, постепенно занявший целый этаж, разместился в историческом здании, где обитала старейшая советская концертная организация «Москонцерт». «Баянист Крутой» сменил неброский свитер 80 на официальный костюм и пёстрый галстук и в девяносто м уже отмечал своё 40-летие большим творческим вечером с симфоническим оркестром в золочёных интерьерах столичного театра «Опереты». Телесъёмку «Действо» режиссировал будущий генпродюсер Первого канала Александр Файфман. Сценографией занимался постановщик «Рождественских встреч» Алла Пугачёвой столь же пробивной, и заточенный на монополизм, как и сам крутой, художник Борис Краснов. Драматургия вечера, на годы вперед определившая формат и атмосферу всех именных мероприятий Игоря Яковлевича, выглядела осанной юбиляру и представлением музыкальной семьи маэстро. В биографичном прологе пел соратник Крутого по Николаевскому ресторану и первой московской коммуналке «Серов», Далее череда звезд с хитами на музыку именинника, включая незабвенное 3 сентября», ставшее теперь мемом соцсетей. В финале новобрачная Пугачева в черной шляпе с темой «Любовь, похожая на сон», переходящей в кодовую коллективную «Ангел-хранитель». Тут символичным было все — АБП, стоящие у рояля, и дружески подпевающее сидящему за клавишами «Крутому» Последующий выход с неслучайной очередностью участников программы Серов и Аллегрова, Леонтьев, Николаев, Киркоров и их джем буквально с родственной теплотой. На усиливающемся с каждым поворотом при певе «Не покидай сотканный из света, ангел-хранитель мой» Алла Борисовна указывала рукой в сторону героя торжества. Аллегрова почти влюбленно стряхивала невидимые пылинки с плеча Крутого, и все артисты преданной шеренгой выстроились и... Рука плескали с двух сторон от композитора в унисон с овацией публики, поднявшейся из бархатных кресел. Крутой смотрелся тем, кто уже сорвал джекпот, хотя наиболее успешная, для кого-то поразительная часть его истории, по сути, только начиналась. Кстати, именно в 94 четвертом он встретил и свою будущую жену Ольгу, с которой вместе по сей день. Я познакомился с крутым годом ранее, и почти 30 лет нашего общения сегодня кажется мне занимательным сериалом о сути и нравах российского поп-бомонда, где Игорь Яковлевич — давно главный режиссер с едва заметной воландовской улыбкой. В этом сериале можно разбросать немало флешбэков один уж точно необходим — про овацию и квинту. В данных проектах и возникшие между ними коллизии отечественный шоу-биз 90-х мерцает и переливается всесторонне, как дискотечный зеркальный шар.